551. Конечно, владыка все тот же, но звуковое значение его имен различно. Каждая соответствует эпохе и основной ноте ключа идущего цикла. Звуковое значение имени владыки, грядущего в мир, сильно необычайно. В пространстве, при произнесении его, оно производит явление огненно-цветового и магнитного порядка, В луче мысли, прободая слои пространственные, даже самые низкие, даже самые тяжкие, и достигает объект. Как молния прорезает оно сферы, в нем сосредоточена мощь. Когда говорю «творите именем моим», даю в руки рычаг этой мощи. Не смеют темные своры приблизиться к ауре того, кто имя мое повторяет. Вибрация звука произнесенного имени Отбрасывает их, как вихрь листья сухие. Мощь имени велика. Правильное и умелое пользование им требует осознания. Чем оно глубже, тем динамичнее, призванное к действию сила. Особенно усиливает эффект ритмическое повторение имени. Волны ритма усиливаются с каждым повторением. Это могучее оружие, которого так страшатся темное. При утверждении будущего лучше применить имя идущего владыки, ибо будущее творится его именем и во имя его. Так следует различать, когда лучше произнести то или другое имя. Об именах и их скрытом значении можно написать целую книгу. Каждая индивидуальность имеет свое имя. Имена великих индивидуальностей сокровенны. 552. Повторяя ритмично имя мое, силу огня нагнетаете мощно. 553. Учение давалось спирально, записи эти даются спирально, все то же, все о том же, но каждый раз в новом расширенном и углубленном понимании вещи единой. 554. Декабрь 4 Матерь Агни-йоги «Я вам каждодневно лучи посылаю, а в них мои мысли. Их можно улавливать четко. Они о надземном, они о космическом, поверх дел земных и особенно личных. Надо выполнить указание Владыки, касающиеся последнего опыта привлечения пространственного огня. Пусть станет обычным для утренней встречи. Надо втянуться в огненную работу и ее полюбить». Ты же веди ее самостоятельно и отдельно и каждодневно. Нельзя ставить продвижение свое в зависимость от чужих настроений и возможностей. Сперва сам иди, потом за тобой и другие. При утреннем и вечернем общении или молитве огонь извлекая из пространства магнитно магнитом духа. Что же такое молитва, как непривлечение пространственного огня огнем сердца? К нам обращаясь, совершаешь тот же процесс, притягивая огни наших сердец. Действуй же твердо, уверенно и без колебаний, несмотря ни на какие условия токов. Все они временны, и ими не стоит смущаться. Действуй, мой сын. 555. Матерь Мира. Я Есмь. Можешь ли ты тоже так сказать о себе? Нет. «Ибо живешь моей. Они все куда-то спешат. Но не ко мне торопливость. Кто коснулся беспредельности, уже не спешит, ибо все время принадлежит ему. Быстрота – не спешка. Спешка суеты нелепа на космических просторах, но быстрота равна быстроте света и мысли. Ментал и полеты в ментале лучше, ибо астрал может быть втянут в воронки пространственных вихрей».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 извлекаемыми яра от объекта устремления. Но не смущайтесь недостижимым. Мыслью недостижимого можно достичь. В делах земных принимая участие лучами, и по лучам достигают меня. В лучах достигают, в луче достигают. Потому нужно осознать себя в моем луче. Луча осознание нужно, если кто хочет достичь. Как луч владыки дает все, так же и мой – но сущность его иная, полюс другой, другого начала. Их в мире два, мужское и женское. Мои лучи – жизнь дающие, но сеятели света – владыки. Владыка Майтрея – сеятель света на ниве земной. Я – матерь на подвиг, пославшая их, вместе творим в двух началах, в начале мужском и женском начале. День тяжкий, плохо писалось. 556. Декабрь, 5. «Сын мой, пойми, осознание – есть шаг ко владению, без которого овладение невозможно. Именно осознание в руки дает точку опоры для рычага воли. Даже устремлением двигает осознание того, к чему направляется устремленность». Осознание зависит от постижения явления сердцем. Сердце как бы охватывает и чует сущность явления задолго до того, как в нем разобрался мозг. Опыт возжжения в сердце пространственного огня требует осознания процесса и значимости его во всей его сокровенности. 557. Камень. В нем сосредоточивается сознание всего бытия. Из физического тела ощущения убираются с периферии в центр, в область чаши. Все чувства отбрасываются, дух живет пульсацией камня. Из мозга активность переходит вниз, в грудь, в область камня, и три сосредоточиваются в одном, в нем, в камне. Все энергии, разбросанные сознанием вовне, собираются внутри в камень, и вся жизнь только в нем. Очень трудно, сидя в комнате, представить себя, стоящим около или за окном, перенеся центр своего духа из тела вовне. Еще труднее ощущение своего «я» из головы перенести в область чаши и представить свое «я» не в области головы, где-то внутри ее, как обычно, а именно внутри, в середине груди. Но, овладев ощущением камня и перенеся сознание в его центр, можно «летать» ибо все в камне. Сегодняшний выход в астральном теле во время вечернего сна был обусловлен утренними мыслями о камне и о том, что в него можно стянуть все энергии духа и ощущения тела и все чувства и мысли. Ощущения из всех оболочек как бы вынимаются для сосредоточения всего в центре. Сокровище пробуждается к сознательному бытию и начинает действовать. 558. Декабрь 6. Декабря. Понимание движет. Оно руководит действиями человеческими. Когда оно внедрено в сознание, перерождает оно человека, и причина, порожденная в плотном, дает следствие свои в тонком. Принятие и понимание породители поступков. Тем вредно отрицание, бесплодно оно. То, что принято сердцем, дает когда-то и где-то богатые всходы. Старайтесь же больше принять, то есть воспринять, дабы посев был обилен. Если нет времени для развертывания мысли, можно утвердить лишь основу ее, мысль основную. Во времени вырастет сама, но положить ее на сердце надо заботливо с тем, чтобы дала плод. Ненужное надо отбросить, даже можно уничтожить огнем, но бережно оставить полезную мысль для будущих всходов. 559. Где мы, там и дом, ибо дом духа внутри. Все в духе, не в теле, не в тонком, не в ментале, но внутри, в центре, в камне, дом духа. И где бы ни был человек, на каких бы планах существования и в каких бы проводниках он ни проявлялся, внутри его дом, в камне, все свое с собою несет, как ракушка дом свой, и этот дом, его вечное место пребывания, камень. Сбросится тело, сбросятся все оболочки, и камень, который в нем, засияет всеми своими гранями и останется единственным обиталищем Духа. Ибо внутри все, и даже Царствие Божие, и даже вечная жизнь, и обитель ее камень, в котором Дух пребывает вечно, жизнь в оболочках временно, хотя и осознается яра, но истинная жизнь в Духе, в центре которой камень, и в нем Дух.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 И, проходя бездомие земное, в доме своем, в камне своем, вечный свой дом утверждать. И, освобождаясь от покровов маи в нем, в камне, может найти дух, верное прибежище себе. Все, что накоплено в течение всего бытия, духа Монады, сложено в нем, в камне. Камень есть вечное одеяние духа. Камень растет, облекаем нетленными накоплениями, отлагаемыми в виде кристаллов огня. Вечный огонь вечной жизни собирается и накопляется в камне. В чаше откладывается жизненный опыт земных воплощений и опыт надземный в мирах. Чаша и камень. Камень и чаша, и сердце, единое в трех, бессмертное вечно. 560. Декабрь 7. Сын Света, возьми достояние Твое, но так, чтобы никто не заметил. Растерзают, если почуют. Терзатели все, ибо момента осознания камня сокровенное действие. Ядро духа в нем и полеты. Сокровище растет осознанием. Вступить в обладание камнем архата ступень. Сияет в луче владыки и матери мира. Жаждем увидеть его, пылающего огнями сокровенно. Космическая это радость наша. Матерь и я обитель свою в нем творим осознанным яра сын света наш сын непобедим осознавший мощь камня сокровища сияющую мощь не уничтожаем и нерушим как камень дальних миров камень дальних миров из кристаллов звездных лучей это высшее что есть на земле у человека а также и в мирах Сокровище света, накопленного и сосредоточенного в кристаллах огня, нуждается в осознании, как алмаз в шлифовке, чтобы стать бриллиантом, и засиять всеми своими гранями, и засверкать всеми огнями. Камень, приявший, так называем, того, кто руки к нему протянул. Сокровище-символ, символ двух рук, камень держащих, есть символ победы бессмертного духа над обольщением трех и знак власти над ними, и внешне такой же, как все, но внутренне камень несущий, пойдешь через жизнь ты, победный во всем, что к звездам тебя устремляет, и к свету. Ты камень несущий и камня носитель, высшее благо тебе. 561. Сын мой, новую ступень начинаешь, ступень осознания сокровища. Называем его сокровищем мира, ибо более высшего нет на Земле у человека. Руки, протянутые к камню, означают, что энергии микрокосма направлены к нему для его утверждения в сознании. Свет его, сокровище камня, утверждать на Земле нелегко. Он должен пробиться через все оболочки, через все три, и тогда утверждаются три луча самоисходящих. Властителем трех сокровенных может быть назван тогда ученик. Овладение этими лучами позволит устремлять их по воле подобно лучам прожектора в любом направлении, на любом плане, на любой объект или человека для того, чтобы творить благо. Сила этих лучей велика, их мощь непреодолима. Являясь более тонким видом огненных энергий, чем обычная, находящаяся в распоряжении обычных людей, они без труда преодолевают вибрации низшего порядка и господствуют над ними. Как тьма не может сопротивляться лучу света, точно так же и вибрации, которые по шкале колебаний находятся ниже, не могут противодействовать трем лучам и ни одному из них в отдельности, если встречаются или сталкиваются с ними. Свет побеждает тьму, эта формула является выражением закона соотношения вибраций или энергий высшего и низшего порядка. Йог, держащий раскаленные угли на ладони, или идущий по пылающим углем, являет пример того, как высшие огни господствуют над огнями земными. По шкале огней земные находятся ниже огней центров высших, и потому подчиняются им. Так же точно и три луча от огня камня огни обычные человеческие преодолевают. Прежде всего преодолеваются они в себе – а потом уже вне себя, но для блага и не на волю чужого. Луч направляется на желаемое явление и оживляет и поддерживает его, если хочет дать ему жизнь, и сжигает и уничтожает его, если хочет разрушить. Процесс происходит в невидимом. Огонь камня двуликий, от рычага воли зависит угол применения – Вначале невозможно ожидать, чтобы каждое действие было полностью успешным, ибо много причин, противоборствующих как внутри, так и вовне, но даже очередной успех свидетельством будет огненной силы лучей. В случае затруднения причину надо искать ближе, в себе самом всего чаще, но не в лучах, но не в камне». Так и карма, не столько своя, сколько чужая, не всегда и нелегко и непросто, поддается воздействию, ибо владыки кармы на страже, но, идя со мною, преодолевали светило, также и карма пластична. Поле действия архата – сфера невидимого. Отшельники йоги, затерянные в горах и удалившиеся от мира, благодетельствуют мир незримую мощью своей, действуют силою камня. Даже человек, работающий у сложной машины, должен знать, как привести ее в действие и пользоваться ею, тем более ученика, владевающий сокровенной сложностью своего огненного аппарата. Сперва надо поверить, потом уже знать, потом осознать и затем уже применять. Осознание и применение могут пойти параллельно, одно укрепляя и углубляя другое. Если нечто дается, значит надо его применить. Отвлеченного знания не дает учитель.